Глава 15. Революция. Данила буквально протиснулся в щель, а в следующие мигс дверки сомкнулись. А полковник, начал было он, и осёкся. В какое-то мгновение лифт будто размышлял, стоит ли ему вообще подниматься. Этого мгновения хватило, чтобы авангард монстров достиг подъёмника. Снаружи яростно забарабанили, требуя впустить. Дана передёрнуло. Он представил себе зубра, который пробивает стальными насадками рогов в створке, пронзив заодно и Маришу, та стояла слишком близко к выходу. Дэн притянул девушку к себе. И тут в кабине погас свет, а завибрировав, лифт медленно пополз вверх. Все затаили дыхание, слушая натужный стон тросов, уставших таскать тяжесть. Казалось, поднимались они целую вечность или даже две вечности. На всё же настал миг, когда лифт остановился. Что-то грюкнуло, заскрепело, и всяческое движение прекратилось. Секунду, две, три ничего не происходило. Ну и не выдержал шот. Створки начали медленно разъезжаться. Черепашья их скорость нервировала неимоверно. Враг мог в любой момент открыть огонь по беззащитным сейчас варягам, которые по собственной воле забрались в ловушку. как если бы кильки сами запрыгнули в консервную банку и полили себя томатным соусом Едва створки достаточно приоткрылись, Данила первым выбрался наружу. За ним протиснулись остальные. Никому не хотелось задерживаться в тёмном лифте. Как только Петров, последний из них, покинул кабину, в ней, словно издеваясь над бывшими пассажирами, загорелся свет. Но главное, никто не наставлял на них оружие. Никто не стрелял. И это было неправильно, что ли? После всего пережитого тишина огромного зала, в который они попали, казалась противоестественной. А где же свист пуль, где клацанье клыков, где лужи крови в конце концов? Впрочем, с наличем последнего всё было в порядке. У перевёрнутый в стол стоял молодой человек с разбитым в кровь лицом. Из-под ладони его тоже набежало, замарав скатёрку алым. Молодой человек никак не отреагировал на появление нежданных гостей. То есть вообще, как и тот сухонький мужчина, что развалился в кресле рядом с ним и задумчиво пялился в потолок. Похоже, мужчина был настолько пьян, что до сих пор не заметил прибавку народа в огромном зале. Пустая винная бутылка, валявшаяся у кресла, подтверждала догадку Дана. Сам же Дан вертел головой, высматривая затаившегося врага. Молча сунув однокашнику пару магазинов, Ашот занялся тем же самым. Гурбан и рядовой Петров двинулись в обход по залу в разные стороны. Дан зарядил свой автомат. Молодой человек у стола ему определенно не нравился. А вот пьяница не вызывал опасений. «Здравствуй, Афоня!» Старшев-старший в сопровождении Мариши подошел к мужчине в кресле, и протянул ладонь. Как жизнь, дорогой? Афоня, вот это невзрачное нечто и есть тот самый ужасный церх, обрекший на гибель тысячи невинных людей. Данила ни за что бы не подумал. И тебе не хварать. Церх сфокусировал взгляд на профессоре и попытался было пожать его руку, но Павел Сташев убрал ладонь и без замаха, но довольно сильно двинул коллеге кулаком по лицу. «Это тебе за пожар в Арзамасе», — пояснил он. «Было дело, помню». Слезнув алую каплю с разбитой губы, осклабился стерх. «Но ты, Пашенька, вижу, уцелел. Моя недоработка, признаю». Гурбан и Петров выбросили его из кресла на пол, уложили животом вниз. Гурбан приставил к затылку стерха ствол. Рядовой Петров связал ученому руки и ноги веревкой из рюкзака командира. после чего пленника водрузили обратно в кресло по просьбе профессора. Не дожидаясь приказа, рядовой Петров занял пост у входной двери, не запертой, кстати. Охрана за ней не наблюдалась, но это ничего не значило. Нужно держать ухо востро и прочие части тела тоже. Петров обследовал дверь на наличие замков и хоть каких-то запоров и вынужден был признать, что ничего подобного на ней нет. То ли Стерх не боялся, что к нему могут ворваться недоброжелатели, то ли наоборот опасался быть запертым. Дан взглянул на безумного ученого, о чем-то оживленно беседовавшего со Старшевым-старшим. Батя при этом выглядел довольным и даже заметно помолодевшим. Сутулы и в последнее время плечи его расправились, глаза блестели. Со стороны посмотришь, прямо-таки умилительная встреча старых друзей, давно не видевшихся. И болтают они вовсе не о слизнях и армии зомбаков, разоряющей Москву, а об однокашниках, кто кого видел, с кем встречался. Гурбан подошел к Дану. Голова от них распухла. Ни слова не понял, о чем говорят. Дан кивнул. Ему было знакомо ощущение полной своей никчемности, возникающее неизменно, когда батю заносило в научные дебри. «Главное, что по делу, а там пусть хоть матерятся». «Угу». Гурбан остановил взгляд на шкафе. «В зале, кроме стола, кресла и этого шкафа больше мебели не было». «Знавал я одного чудака, который говорил, что он не похабные речи себе позволяет, а связывается с космосом». «Стерх, сволочь, ты где?» Выходи, гений наш полозучий, разговор есть, пробирка ты штопаная. Крики, визгливые, истеричные, прозвучали из-за двери так неожиданно, что Данила вздрогнул. И не только он. Варяги дружно подняли автоматы, направив их на выход к лестнице, где раздавались крики и звуки ударов. Кого-то били по лицу, боролись с кем-то, и вообще безобразничали. Рявкнула автоматная очередь, послышался хохот, из личным голосом спросили, что мол спите тут совсем, всё проспите. Похоже, на приём к Стерху сегодня хотели попасть, не только московские диверсанты. Рядовой Петров встал так, чтобы при открытии двери оказаться вне сектора обстрела. Прижался спиной к стене слева от косяка. Автомат его должен был упереться кончиком ствола в весок всякому, кто попытается войти в помещение. И он так и упёрся, когда в зал ворвался мужчина в поштобному чистой, выглаженной униформе, на которой особо выделялись золотые погоны. Они притягивали взгляд, сами бросались в глаза, а ещё красные лампасы на голубых штанах. Неужто генерал к учёному пожаловал? На овальном, будто сплюснутом сверху и снизу лице генерала выделялись щёки, подрагивающие при каждом движении. Оставить! рявкнул генерал, и Петров рефлекторно опустил оружие. Сказалась муштровка в регулярных войсках. Генерал прошествовал почти до самого кресла и только тогда понял, что тут творится что-то не то. Стерх, Иуда, ты почему связан? Ответил на его вопрос Гурбан, мощным ударом отправил генерала в нокаут. Затем генерала связали, в рот воткнули кляп. Командир ещё и накинул на него за чем-то скотёрку. Вход перекрыть. Команда Гурбана, как всегда, была отрывистой и однозначна. Этот гусь к нам не сам прилетел. Такие птицы в одиночку не порхают. Рядовой Петров, Ашот и Дан кинулись исполнять приказ. Захлопнув дверь, они запорекодировали её, завалили креслами, стульями, пододвинули к ней стол. Ашот даже сорвал карниз вместе с портьерами. И все это за минуту, не дольше. Не ходили, а бегали, сломя голову, понимая, что каждая секунда на счету. Мариша прикрывала их, а Гурбан не отрывал взгляда от ученых, которые продолжали беседовать, как ни в чем не бывало. «Где передатчик?» Командир решил перехватить инициативу в допросе. «Говори, гнида, или...» Стерх не удостоил Гурбана даже презрительным взглядом, словно того вообще не существовало в природе. Едва сдерживая ярость, командир обратился к Сташу в старшему. Профессор, времени у нас нет. В любой момент ситуация может измениться, в любой момент. Выясните всё, что вам нужно, как можно скорее. И лучше бы этой гниде открыть свой рот, иначе будет очень больно. Стерх кивком поманил профессора к себе. И тот наклонился к нему так, чтобы Стерх мог прошептать на ухо очевидно что-то важное. По крайней мере, Данн на это надеялся, ибо по лестнице наверху уже спешили враги, их топот слышался более чем отчетливо. "Господин министр!" раздалось из-за двери. "У вас там всё в порядке?" Естественно, ответа не последовало. Тогда в дверь застучали прикладами, веля немедленно открыть, а потом удары прекратились. За дверью началась какая-то возня, кто-то захрипел, после чего внезапно всё стихло, как отрезало. Полез Данила коснулся спуска. Он, как и остальные вареги, готов был стрелять по приказу Гурбана. Взрыв стал полнейшей неожиданностью для Данила и его коллег. Дверь вынесла, завал раскидала как кучу пуха вместе со знатным куском стены. Данила повалился на пол, в глазах плясали разноцветные огни, в горле першило от едкого дыма. Когда же он более-менее пришёл в себя и поднялся, Оказалось, что в зале полно вооружённых людей в ленинградской униформе и бронежилетах. Лица бойцов были скрыты чёрными шапками, масками с прорезями для глаз и рта. Судя по выправке, все эти люди были профессиональными военными.